Затем приняла душ, выпила чашку чая с булочкой, оделась и расчесала короткостриженные, подкрашенные рыжеватым тоном волосы, на корнях которых уже пробивалась седина. Но Валерия Петровна не обратила на это внимания, потому что причесывалась, не глядя в зеркало. Словом, она выполнила все те процедуры, которые выполняла каждое утро, собираясь на работу. На улице сегодня подморозило... И снежок выпал небольшой, так что Валерия Петровна не стала надевать непромокаемое пальто с капюшоном, а достала из стенного шкафа зимнее, зеленое, с большим воротником из ружей лисы. Мода на такие пальто прошла очень давно, но Валерия Петровна была женщиной экономной, вещи носила аккуратно, и пальто выглядело еще вполне прилично. К пальто полагался зеленый вязаный берет. Взяв сумку, Валерия Петровна подошла к столику в коридоре и сняла трубку телефонного аппарата. Глядя мимо себя в зеркало невидящими, неживыми глазами, она поинтересовалась, как только ей ответил на том конце провода сонный голос. «Это Елена Сергеевна?» «Слушаю вас, Валерия Петровна. Что-то случилось?» «Нет, но мне срочно нужно с вами поговорить», — твердо ответила Валерия. «Поговорим на работе», — удивилась директриса. «Дело очень важное, не терпит отлагательства. Я подъеду к вам через полчаса». «Ну, хорошо, поговорим, а потом поедем в интернат на машине». Елена Сергеевна послушала короткие гудки и пожала плечами. Потом она посмотрела на часы почти полвосьмого и скрылась в ванной комнате, чтобы привести себя в порядок. Курт приехал на место накануне, обошел окрестности». Самой подходящей для работы позиции был строящийся неподалеку многоэтажный дом. Зимой, судя по всему, строительство прекратилось. Выбрав наилучшую точку для ведения огня, на самом деле, конечно, Курт рассчитывал только на один выстрел, и тщательно продумав план отхода, он поехал домой готовить оружие и амуницию. На следующий день он встал в 4 утра. Для его работы важнее всего было оказаться на месте первым, и выехал из дому на своей невзрачной бежевой «пятерке». Медленно проезжая по улицам Выборгской стороны, он внимательно осматривал припаркованное у обочины машины. Заметив то, что наиболее подходило для его сегодняшних целей, он отъехал на пару кварталов и, оставив свою «пятерку», вернулся пешком. Машина была выбрана им по следующим соображениям. Это довольно новая «восьмерка», стоящая без движения ни одну неделю. Прилично заросла снегом и льдом, хотя снегопада не было уже десять дней, причем обута в хорошую, почти новую финскую резину. Открыть и завести чужую машину для профессионала не составляло никакого труда. Положив на сиденье «восьмерки» сумку со своим оборудованием, Курт поехал в удельную. Он там поставил «восьмерку» неподалеку от выбранного им строящегося дома, пробрался через заранее отмеченную щель в заборе на стройплощадку, и поднялся на седьмой этаж. Ранним утром вокруг было совершенно безлюдно. Курт занял удобную позицию, собрал снайперскую винтовку и приготовился ждать. Выдержка у него была прекрасная, как он полагал, в немецкого папу. Главным его врагом теперь был холод. Курт оделся как можно теплее. Ему не раз случалось караулить свою жертву зимой, и он знал, как трудно на холоде сохранять неподвижность. Он внимательно осматривал двухэтажный особняк интерната, окружающую его территорию с садом и спортивной площадкой, прикидывая, где разместится охрана Бурага.